То ли из-за того, что машина была огромная, то ли из-за яркой одежды водителя и его спутницы, то ли из-за независимой манеры их поведения и легкости жестов, то ли из-за того, что, когда мы пересекли границу со Швейцарией, они купили мне мороженое. Первое мороженое в моей жизни. Но с тех самых пор я всякий раз вспоминал этих двоих, когда слышал о богатых людях или читал о них. Кто они были? Такие же контрабандисты или укрыватели краденого, как шофер-дальнобойщик? Одним словом, и с ними мне тоже было страшновато, хотя эти двое, сами еще молодые, обращались со мной ласково, словно с младшим братишкой, и доставили меня к бабушке и дедушке как раз к обеду. Глава третья. Дедушкин дом был построен архитектором, который изрядно постранствовал по белому свету. Далеко выступающая вперед крыша, На искусно обтесанных деревянных подкосах мощный эркер второго этажа, украшенный водостоками балкон на третьем этаже, и окна с полукруглыми кирпичными арками делали его похожим на колониальную усадьбу, испанский замок и романский монастырь одновременно. Причем одно с другим хорошо сочеталось. Кроме того, все это скреплялось воедино еще и садом. Слева росли две высокие ели, справа — огромные яблоня, впереди — старая и плотная живая изгородь, По правой стене дома вился дикий виноград. Сад был большой, улицу от дома отделяла лужайка, с правой стороны были разбиты овощные грядки с помидорами и фасолью, тянулись кусты малины, смородины, и ежевики, там же находилась компостная куча. По левую сторону шла широкая, посыпанная гравием дорожка, которая сворачивала за дом, где находилась входная дверь, обрамленная двумя кустами гортензии. Когда мы с дедом по скрипучему гравию подходили к дому, Бабушка, издалека заслышав наши шаги, распахивала дверь, прежде чем мы оказывались на крыльце. Скрип гравия, жужжание пчел, стук, мотыги или металлические грабли на огороде, запавшие мне в память с тех пор, как я проводил лето у бабушки с дедушкой, стали для меня звуками лета. Пахнет же лето горьковатым запахом нагретого солнцем самшита и гниловатыми испарениями компостной кучи. А летняя тишина... Эта тишина после обеденной поры, когда не слышно ни детских голосов, ни собачьего лая, ни дуновения ветра. На улице, где стоял наш с мамой дом, всегда было оживленное движение. Когда мимо проезжал трамвай или грузовик, у нас звенели оконные стекла, а когда строительные машины сносили разбомбленные соседние дома или работали на новостройке, в комнате дрожали полы. У дедушки и бабушки... Никакого транспорта не было и в помине, ни перед домом, ни в деревне. А если мимо проезжала запряженная лошадью телега, дед посылал меня за совком и ведром, и мы с ним неторопливо шествовали за подводой, собирая лошадиные яблоки для компостной кучи. В этом городке имелся железнодорожный вокзал, пристань, несколько магазинов и две или три гостиницы. Причем в ресторане одной из них алкоголя не подавали, и бабушка с дедушкой иногда водили меня туда по воскресеньям обедать. Дед ходил за покупками через день, следуя маршрутам от молочной лавки к сырной, потом к булочной и к кооперативному продуктовому магазину, заворачивая иногда в аптеку или к сапожнику. Дедушка ходил в светлой полотняной куртке и светлой полотняной кепке. В кармане куртки лежала книжечка, которую бабушка сшила ему из обрезков бумаги. В книжечку он записывал, что надо купить — В правой руке у него была палка, а левой он держал за руку меня. Я нес старую кожаную сумку. А поскольку мы ходили за покупками через день, она никогда не заполнялась доверху, и нести ее было не тяжело. Быть может, дедушка ходил за покупками через день, чтобы доставить мне удовольствие? Я любил эти походы. Любил запах апенцеллерского и грейцерского сыров в молочной и сырной лавках, запах свежего хлеба в булочной... Мне нравилось изобилие товаров в продуктовом магазине. Он был намного красивее той ловчонки, в которую мама всегда посылала меня, потому что там нам отпускали товар в долг. Совершив покупки, мы шли к озеру, кормили лебедей и уток остатками черствого хлеба и смотрели на проплывавшие по озеру, отходившие от пристани и причаливавшие пароходы. И здесь царил полный покой. Волны плескались о прибрежную стену И этот чмокающий звук лета тоже запечатлелся в моей памяти. А еще были звуки вечера и наступившей ночи. Мне разрешали оставаться со взрослыми, пока не пропоет дрозд. Лежа в постели, я не слышал ни звука моторов, ни голосов. Я слышал, как часы на церковной башне отбивали время. Слышал, как каждые полчаса по железной дороге между домом и озером проезжал поезд. Сначала вокзал, находившийся в верховье озера, Звоном колокола сообщал вокзалу, находившемуся в что в его сторону направляется поезд. Через несколько минут поезд проезжал мимо нас и проходило еще несколько минут, прежде чем нижний вокзал сообщал верхнему, что поезд прибыл. Нижний вокзал находился от нас дальше, чем верхний, звук его колокола был еле слышен. Через полчаса проходил поезд, направлявшийся к верховью озера, и те же звуки повторялись в обратной последовательности. Сразу после полуночи проходил последний поезд, и потом до моего слуха доносился только шум ветра в деревьях и шуршащего по гравию дождя. А так царила полная тишина. Глава четвертая. Лежа в постели, я никогда не слышал звука шагов по дорожке. Бабушка и дедушка никуда не ходили по вечерам, и сами никого в гости не приглашали. Лишь проведя у них не одно лето... Я понял, что они по вечерам работали. Поначалу я не задумывался о том, на какие средства они жили. Мне было ясно, что они зарабатывали деньги не так, как мама, которая утром уходила из дома, а вечером возвращалась домой. Я видел, что многое из того, что у них подавалось на стол, было взято из собственного сада и огорода. Однако ведь одним приусадебным хозяйством нельзя было прокормиться. Я даже знал, что такое пенсия — Однако никогда не слышал, что бабушка и дедушка жаловались на нехватку денег, как жаловались у нас в городе старики из нашего подъезда, которых я встречал в лавке, и поэтому я не понимал, что бабушка и дедушка тоже пенсионеры. Я вообще не задумывался, на что они живут. После смерти деда остались его мемуары, и только из них я узнал, откуда он родом, чем занимался и на какие средства жил. Он много чего рассказывал мне во время наших прогулок и пеших походов, но совсем ничего не рассказывал о себе. А ведь ему было что рассказать. Он мог бы рассказать, например, об Америке. В девяностые годы XIX века отцу моего деда жизнь в деревне опостылила, после того, как оползень разрушил его дом и погубил сад. И он, как многие из его деревни, вместе с женой и четырьмя детьми отправился в Америку. Он хотел, чтобы дети его стали настоящими американцами. На поезде они добрались до Базеля... оттуда на речном пароходе до Кёльна, а потом на поезде на океанском пароходе и в повозке, соответственно, до Гамбурга, Нью-Йорка, Ноксвилла и Хэнсбуро. В мемуарах повествуется о величии достроенного Кёльнского собора, о просторах Люнибургской пустоши, о спокойном и обурном море, о том, как они увидели статую свободы, о встрече в Америке с родственниками, которые выехали туда много раньше и процветали или бедствовали. В Хэнсбору умерли сестра и брат моего деда, а жестокосердный родственник не разрешил, чтобы их похоронили на принадлежавшем ему кладбище, и их похоронили рядом с кладбищем. Наконец-то я понял, что означала фотография, висевшая в спальне стариков, на ней перед маленьким, уютным, обнесенным кованой решеткой кладбищем с каменными воротами виднелись две невзрачные могилки, отгороженные досками. Эмигранты устроились в Америке, Однако счастье им это не принесло. Их мучила тоска по родине. А эта болезнь иногда бывает смертельной. В мемуарах деда рассказано, как в деревенской церкви частенько оглашали прихожанам и записывали в церковную книгу, что такой-то человек умер от ностальгии в Висконсине, в Теннесси или в Ригоне,